Глава восьмая. Ребекка. Безупречно белые скатерти, столовые приборы в идеальном порядке, сверкающее пространство, чистое и пустое. Это была лучшая часть вечера. Ребекка проверила свой планшет. «Напитки запланированы на половину восьмого вечера, перед ужином из трех блюд на 200 персон, который будет подан в восемь часов. Заказанная машина заберет главного докладчика из его отеля в четверть восьмого, и он заверил ее, что его доклад продлится двадцать минут. Конечно, он мог думать, что его слова об успехе компании были бы жизненно необходимыми и вдохновляющими». Но они ожидали 200 гостей, которые просто хотели попасть в бесплатный бар и на танцпол. Ее работа заключалась в том, чтобы все были счастливы. «Во сколько нам подать канапе?» Эрик, старший официант, стоял слева от нее, и она взглянула на него перед тем, как свериться с планшетом. «Давайте ориентироваться на 7.45». Но если большинство гостей придет рано, я могу попросить вас подать их раньше. Нам нужно, чтобы у них что-нибудь было в руках, и чтобы они не выпили слишком много шампанского перед ужином. Да, Ребекка могла быть гибкой, когда это было нужно. Уитмор Хаус был одним из ее любимых мест, и она вложила много сил в эту работу. Они были профессиональны и организованы, и все всегда проходило гладко. «Очень хорошо», — коротко кивнул Эрик. Ещё одна сверка с планшетом. Хотя она могла бы процитировать порядок событий наизусть, ей было трудно сосредоточиться на работе. Что Джек и Кара делали дома? Вспоминали старые времена? София, вероятно, скоро ляжет спать. Они будут одни, как двое родителей, непринуждённо коротающих вечер». От этой мысли у нее закололо в груди. Хотя она всегда была уверена, что не хочет детей, Ребекке было сложно понять, на каком этапе отношений рассказать об этом новому парню. Если сделать это слишком рано, она рисковала напугать его тем, что считала их отношения серьезными. «Слишком поздно!» и она увязнет по уши, рискуя обжечься самой или причинить боль партнеру. Лучшим способом было позволить этому произойти естественным образом, просто упомянуть это в разговоре, когда поднималась тема детей. С Джеком это случилось почти через три месяца отношений. За неделю до этого он дал ей запасной ключ от своей квартиры. Поэтому она знала, что события развиваются быстро, и ей скоро придется ему все рассказать. Но это было тяжело. Она влюблялась в него. Если бы он представлял себе обычный сценарий — жить вместе, затем жениться, а потом завести детей, все это должно было рухнуть. Они были на ужине и пара по соседству пришла с ребенком. Малыш был милый, но очень шумный. Бледная мать пыталась успокоить ребенка и виновата смотрела на других посетителей. Ребекка улыбнулась ей. Она не была виновата в том, что ребенок плакал, но все равно она хотела, чтобы их там не было. В конце концов, муж женщины забрал ребенка и шум переместился на улицу. Бедняга. Джек наклонился вперед, говоря тихо. Он чуть ли не проглотил этот стейк. Почему люди вводят детей в такие рестораны? Может, у них не вышло нанять няню? Ребекка пожала плечами. Но они хотят вкусно поесть. У них могло не быть выбора. Она прекрасно понимала, как сильно дети будут контролировать твою жизнь. Она видела это собственными глазами на примере своих друзей. «Сейчас самое подходящее время. Одна из причин, по которой я не хочу детей». «Правда? Ты в этом уверена?» Джек выглядел удивленным. Она не могла понять по его тону, к чему это приведет. Но если он хотел детей, то не было смысла продолжать. Чем дольше они будут вместе, тем тяжелее это будет. «Да!» «Дело не в том, что я не люблю детей. Я просто не хочу быть матерью». «Правда?» — Джек поднял бровь. «Парни на работе продолжают убеждать меня, что следующим шагом после совместного проживания будет брак и дети». Пару дней назад один из маркетологов пожаловался, что его жена начала сыпать десятитонными намеками с тех пор, как ее сестра объявила о беременности. Он просто твердит одно и то же любому, кто готов слушать. Мол, я знаю, как это работает. Если у их сестры или лучшей подруги появился ребенок, то ты облажался. Он рассмеялся. Было ясно, ее заявление его не волновало, Понял ли он, что она говорит серьёзно? «Да, я знаю, что это кажется нормой, но я правда их не хочу. Наверное, я эгоистка. Не хочу брать на себя ответственность за другую жизнь». «Это не эгоизм», — Джек покачал головой. «Хорошо, что ты знаешь, чего хочешь. Честно говоря, я вообще об этом не задумывался». «Не думаю, что был бы отличным отцом, если бы это значило, что мне пришлось бы стоять на холоде на улице, а не сидеть здесь с тобой и этим бокалом вина». Они оба посмотрели в окно, где отец расхаживал взад-вперед, потирая спину ребенка. Подошел официант, чтобы забрать их тарелки. «Хотите взглянуть на десертное меню?» Джек посмотрел на Ребекку, и она покачала головой. Он положил салфетку на стол. «Думаю, мы все. Спасибо. Не могли бы вы принести счет?» Когда официант ушел, он наклонился ближе и понизил голос. «Как насчет того, чтобы вернуться ко мне и повеселиться, не делая детей?» Эта тема всплывала несколько раз до того, как они поженились. Обычно после посещения Кристин или поездки на каникулы с другими семьями, но Джек никогда не показывал никаких признаков того, что он передумал, и она определенно тоже нет. Дверь в большой банкетный зал со скрипом открылась, и Анжела Мэтьюс просунула голову в комнату. Анжела была личным помощником управляющего директора и наняла Ребекку и Изи для организации сегодняшнего ужина. На мгновение Ребекка не узнала ее с полным макияжем и в блестящем платье с глубоким вырезом. Она рассматривала комнату, пока шла к Ребекке, а ее улыбка становилась все шире. «Вау! Вы были правы по поводу этого места. Выглядит фантастически!» Анджела была в Уитморхаусе только днем, но это место становилось чем-то другим по вечерам, когда электрические свечи в центре столов придавали комнате романтическую атмосферу. Рада, что вам нравится. К вечеру все готово, и я буду неподалеку, если вам что-нибудь понадобится. Основав свою компанию, они с Изи договорились, что личное сопровождение каждого мероприятия будет их отличительной чертой. Исходя из опыта, это «что-нибудь» могло включать в себя целый ряд катастроф, начиная со старшего члена правления, который жаловался на вино, чтобы покрасоваться собственными знаниями, и заканчивая одним из младших сотрудников, смешавшим опасные коктейли из нервов и вина и блюющим в туалете в половину десятого вечера. Анджела взволнованно провела рукой по волосам. «На самом деле есть кое-что. Вы слышали, что этим вечером ожидается звездопад? Не могли бы мы позвать всех на улицу смотреть на него? Возможно, это будет запоминающимся дополнением вечера?» Она даже не закончила, когда Ребекка начала качать головой. «Нет». «Не думаю, что это хорошая идея. Такие вещи всегда очень непредсказуемы. Вы можете вывести всех на улицу, а потом понять, что ничего не видно. Это разочарование может испортить впечатление от вечера». Теперь Анжела начала накручивать на палец кончики волос. Не будь она осторожна, то испортила бы то, что походило на салонную укладку. «Но управляющий директор интересуется такими вещами» уверена, он бы оценил внимание к деталям. Итак, она пыталась впечатлить своего босса. Это было понятно. Но он не был бы и в половину так впечатлен, если бы сначала потребовалось 20 минут, чтобы вывести всех на улицу. Женщин в их платьях с бретелями и на острых каблуках, дрожащих от холода и утопающих в грязи. И мужчин, притворяющихся, что они этого не чувствуют, в то время как холод испортил их веселье. А затем, если облака были слишком плотными или время было выбрано неправильно, и никто все равно ничего не увидел... Это испортило бы вечер настолько, что исправить уже ничего было бы нельзя. Тем не менее, именно эта женщина наняла их, и они с Изи надеялись на повторный заказ. Поэтому важно было проявить тактичность. Или солгать. Я ранее читала, что этот дождь будет сложно увидеть из-за погодных условий. Возможно, нам следует умолчать об этом, чтобы избежать разочарования. Анжела не выглядела убежденной, но Ребекку спасли первые прибывшие. «Извините, мне нужно проверить, подготовили ли напитки для ваших гостей». С тех пор, как они начали работать с более крупными клиентами, подобные ситуации все чаще повторялись. Чем больше было траты, тем больше они хотели принимать во всем участие. Это раздражало. Особенно, когда она потратила столько времени на то, чтобы все было спланировано до мельчайших деталей. Изи была другой. Она придерживалась более гибкого графика, старалась соглашаться на все пожелания клиента, несмотря на то, что они звучали в самый последний момент. «За это нам и платят», — все время повторяла она. «Тебе нужно быть более реактивной». В глубине души Ребекка думала, что она на самом деле просто эвфемизм для апатичного подхода Изи к процессу планирования. Она больше заботилась о внешнем виде и ощущениях, чем о точных деталях. Именно это и сделало их такой хорошей командой. Но это также сводило Ребекку с ума. Что плохого было в том, чтобы составить планы и придерживаться его? Занятая тем, чтобы вовремя рассадить всех по местам и убедиться, что вегетарианские и веганские блюда не достались ни тем людям, которые забыли, что они предзаказали из меню, она не пересекалась с Анжелой Мэтью, пока не столкнулась с ней, выходящей из туалета между закусками и подачей основного блюда. «О, как хорошо! Я надеялась перехватить тебя. Я только что разговаривала со Стертом, управляющим директором, о котором я упоминала, и он считает, что выйти на улицу ради метеоритного дождя — это отличная идея». Из-за всего, что происходило дома, Ребекка не отличалась терпением. «Как я уже говорила, ничего не получится». Судя по выражению лица Анжелы, ее тон, видимо, был менее вежливым, чем она хотела. «Но у нас достаточно времени, чтобы...» — Ребекка помахала своим планшетом. «Нам нужно подать еще два блюда и кофе до основного доклада. Честно, просто оставьте все это мне. Вы должны получать удовольствие». Она ушла до того, как Анжела успела ответить. «Почему люди не могли просто придерживаться плана?» Как она и ожидала, и планировала, вечер прошел без сучка, без задоринки. Несколько человек вышли на улицу, чтобы посмотреть на метеоритный дождь, который, судя по пьяному энтузиазму по их возвращении, был раздражающе зрелищным. Она заметила, как Анжела поджала губы, когда та уходила. Ее благодарность была краткой. Весь вечер прошел без сучка и задоринки, и она хотела съязвить из-за того, что пропустила несколько полосок в небе. Некоторым людям было не угодить. Когда она шла к своей машине, зазвонил ее телефон. Изи, Привет. Проверяешь меня?» «Нет. Просто читаю пропущенные письма. Дети уже легли, и я подумала, что стоит узнать, как прошел сегодняшний вечер». «Да, все хорошо. Как раз собираюсь домой». «Ясно. Я тут просто получила письмо от Анджелы Мэтьюс. Там тонна опечаток, так что, полагаю, она выпила немного вина». «Что-то про метеоритный дождь?» Ребекка вздохнула. «Сегодня вечером был метеоритный дождь, и она хотела, чтобы я вывела всех на лужайку посмотреть на него. Я просто объяснила ей, что это была плохая идея». Изи сделала глубокий вдох. «Тебе нужно быть более гибкой, Ребекка. Плыви по течению. То, что чего-то нет в вашем плане, еще не значит, что это не может быть». Ребекка была не в настроении слушать лекцию о том, как проводить мероприятие. Изи выбрала ее своим деловым партнером из-за ее сильных сторон – организации, планирования, скрупулезного внимания к деталям. «Мы можем поговорить об этом завтра? Мне нужно домой. И я правда устала». «Конечно, прости». «Уверена, Джек ждет тебя с бокалом вина». Наслаждайся своим завтрашним выходным. Думай о том, что я в шесть утра смотрю детские каналы, пока ты читаешь утренние газеты в постели. Мы можем поговорить об этом, когда увидимся в понедельник. Когда они увидятся в понедельник, Ребекке будет о чем с ней поговорить. Прямо сейчас она хотела попасть домой и узнать, как прошел разговор Джека с Карой.